«Двадцатая мая, четверг». «Да?» Ее сладкий голос умягчил меня. «Привет. Ты в порядке?» «Кто это?» «Ты забыла меня? Давай встретимся, вспомнишь». Она сбросила, и больше я не смогу звонить. Меня заблокировали, а с ней играть весело. Время близилось к обеду, и я узнал, что Алия собирается поехать на работу. Поэтому заранее приехал к её дому и ждал появления. Спустя пару часов она вышла из дома и направилась, как я понял, к своей машине. Я быстро вышел из машины и сел на край капота, пристально разглядывая девушку. Она заметила меня и пошла на искосок. Поднявшись, я успел обогнать её и преградил путь, схватив за руку. Поехали, прокатимся. Моя была уверенность пропала, и каждое дальнейшее слово давалось всё сложнее. Никуда я с тобой не поеду, отпусти. Смотри, у меня от тебя синьки остались. Аля продемонстрировала мне последствия того вечера и продолжила испуганным голосом, переходящим на крик. Наверное, хотела, чтобы услышали соседи, на которых мне плевать. Покажу полиции. Тебя как раз сейчас камера зафиксировала. Полиция тебе не поможет, тихо произнёс я. А я попробую. Как тебя сюда пропустили? Не бойся, я чувствую себя неловко после последней встречи. Не хотел, чтобы так произошло. Извини за облоску, хотя я совсем тут ни при чём, но это другая история. Хочу угостить тебя кофе или чаем, чем захочешь. В общем, если не понравится, можешь сразу уйти. И тогда обещаю больше не беспокою. И Олегёнка взял её за плечи, чтобы не сбежала. Отпусти меня, я закричу. Аля пыталась вырваться, но я удержал, что я делаю? Наслаждаюсь истерикой. Я отпущу, только успокойся, доверься мне. Поймал её взгляд в надежде, что моё внушение успокоит. С чего я должна тебе доверять? Не должна. Просто попробуй. Как тебя сюда пропустили? не унималась она. У меня есть доступ во все места. Поедешь? Аля согласилась, хотя я думал, придётся уговаривать дольше. Хорошо. Подвезёшь меня до города, а там я пойду по своим делам. И в полицию заедем заодно, важно ответила она. Как скажете, принцесса, выжимая из себя улыбку, ответил я и открыл ей дверь машины. Прошу. Она закатила глаза и села. Как же она сейчас раздражает. Находиться с ней рядом пытка. Выключи мувику. Оля громко поставила перед фактом и выключила. Вот же наглость. Как скажете, кивнул я и включил музыку обратно. Сегодня она снова приколела взгляд к себе, но характер явно не сочетался с милой внешностью. Значит, игра будет интересной. Перестань так разговаривать, это раздражает. Я передразнил её и решил немного утихомирить. Перестань так разговаривать, это раздражает. ты доверилась и села ко мне в машину после вчерашнего. Наивная, ты не в том положении, чтобы мне сейчас указывать. Останови машину. Я ожидал такой реакции. Скоро больше всё пошло по плану. Я шучу, прости, добавил я, чтобы развеять напряжение, от которого готовался взорваться. Просто пошутил. Аля промолчала и отвернулась к окну. Я с облегчением вздохнул. С ней все планы рушатся. думал пригласить в ресторан, извиниться, разговорить её, но с таким поведением захотелось бросить задуманное и заняться рабочими проектами.